Глава 43. Папка. Виктор. Щелкнул зажигалкой, прикуривая очередную сигарету. Перебегаю взглядом с ксерокопией с папки на экран, где открыты документы с флешки. Все встрюблять. Квартира пуста, машина брошена. Откидываю в сторону все, что для меня и так уже очевидно, и что я был готов решать по-любому. София страну под своими документами не покидала. Последний отсвет четыре месяца назад, скорая из платной клиники «Ангина». Информацию не дают только по официальному запросу, и майор Зольников не обломался это сделать. Хорошо поработал. Адрес съемная квартира. Быстро нахожу ее в сети. На данный момент уставлено в базе агентство сдается. Ловить там больше нехуй. Это ладно. Дальше. По Эве. 12 допросов в Владикавказе. 4 увольнения с работы за полгода без указания причин по собственному. Прессовали ее наши. А прессует она жестко. Запугивали? А почему? Листаю протоколы допросов. А потому что единственная постоянная связь, на которой выходил Мамедов, она и не скрывала, появлялся, и после развода, и тоже угрожал, уговорил, шантажировал, требовал уехать с ним. И как последняя точка давления забрал Софию. Это тоже есть в протоколе. И ее заявление есть о похищении ребенка, которое не приняли. А почему? Это я тоже знаю почему, как точку давления. Сделай, что просят начнем искать ребенка. Будешь упрямиться, мы тебя сломаем. Между двух огней. Жестоко. «Бедная моя девочка, почему ты мне не рассказала? Напугали тебя коллеги, не помогли, только еще больше утопили. Мне очень паршиво, что я пошел тем же путем, ломая ее. Набираю Сергея. Майор Сольников. Собирайся, майор. Завтра у тебя командировка, владикавказ Внутреннее расследование о превышении служебных полномочий. Тишина. Из-за непринятого заявления о похищении и эту информацию он собирал, да. Умные у меня племеши, один другого умнее». Раскатай там всю контору. Крови хочу из звездопада. Сделаем, дядька. М. Иван бабушке про Софию сказал. Ее царский указ девочку найти и матери вернуть. Ты во Владе Кавказ. Андрюха пусть ориентировку на девочку по всем каналам даст и занимается этим лично. С пугнем спрячут. Начнут прятать, мы их и выхватим. Посты на все выезды из города. Дежурных на камеры по вокзалам, аэропортам. Брать всех с детьми этого возраста и с девочками и с мальчиками. Могут постичь и переодеть. Ты же знаешь все. Это тебе не Владикавказ, это Москва. Здесь на каждый квадратный метр три камеры. Откуда такие санкции, полковник? Это же весь состав надо бросить на операцию. Под мою ответственность. В рамках антитеррора. Девочка как маркер Мамедова. Найдем ее, найдем и его. Найдем его, найдем и остальных лидеров. Есть. Откладываю все, что по Софии. Дальше начинается необъяснимый пиздец. Локации по телефону. Первое. Кто-то из сестер был в палате в ожоговом момент смерти задержанного. Второе. Кто-то из сестер был в ста метрах от явки, где мы пытались взять террористов и взорвался Иван. В это же время. И это не случайность. Это контакт. Возможно, несостоявшийся. А возможно, это постоянный контакт. И не исключено, что тот обожженный был убран гелярой намеренно. Потому что они под давлением втянуты в банду, ей могли отдать приказ. И, возможно, суда тоже внедрены совсем не по тем причинам, что первыми пришли мне в голову. Не за паспортом. А это уже не шутки. Это уже от пятнадцати лет строгого режима, твою мать. Эва никогда бы сама это все не организовала, это диляра Телефон звонит. На вызове мой майор по внутренней безопасности. Ну что еще? Полковник Зольников. Товарищ полковник, у меня на камере мелькнули в госпитале левый в закрытом крыле. Ну и действуй по протоколу, зачем звонишь? Так, племянник ваш, снижает он голос. Племянник? «Племянник, плюс один. Засранец, погеройствовать перед сестрами решил за моей спиной. Стоп. А ведь тогда смена Ивана была? Ты чего, блядь, родной? Ты этого обожженного убрал? Понимаю, что он центральный звено разработки и за вторым пришел. этот ты так, Софию, спасаешь такой ценой, закрывая нам все пути к лидерам террогруппы? Меня взрывает от бешенства. Ладно, Эва, штатская запуганная отчаявшаяся девочку которой добрали ребенка, на эти двое. Принимайте их по протоколу, как положено».